Глава двадцать вторая Прижимая платье к груди, я мягко опустилась на диван, словно оплавленная свеча. По венам потекла волна облегчения. Я жива и цела. Дракон не тронул меня, и те, кто приходил за мной, тоже. Они сбежали, потому что Асгард их спугнул. Но что привело дракона сюда посреди ночи? Хотя, судя по пробивающейся щели между ставин бледной полосе света, было уже утро. Я устало провела ладонями по лицу. Совсем не отдохнула за ночь. Тело дрожит от напряжения. Асгарду мало того, что выгнал меня, продолжает истязать и пытать. Зачем? Что он от меня хочет? Но ответа я не узнаю. Однако Данком не собирался меня убивать, и от этого становилось легче. Он меня убедил. Если бы и правда хотел моей смерти, я бы была уже в могиле. Кот подбежал ко мне, пугливо пригибаясь к полу, опершись передними лапками мои колени. Привстал и начал ласкаться и мурлыкать, щекоча длинными усами. «Радуется, малыш, что я цела». Я погладила пушистую шерсть и обняла зверя за толстую шею. «Шайн». Мяу. «Ты будешь Шайном. Мне кажется, тебе идет это имя». «Как же нам с тобой быть?» Я погладила Киркула по голове. «Данкан заберет тебя, чтобы вернуть Клаудии». «Ты должен бежать, Шайн». Я подошла к окну и раскрыла ставни. Сырая влага раннего утра просочилась в комнату. «Нет, отсюда не сбежишь». «Слишком высоко, и совсем не за что зацепиться, чтобы можно было спуститься вниз. Забирайся под кровать, Шайн!» Прошептала я, подняв угол свисающего с постели одеяла. «Сиди тут. Я попрошу Лидзе Леонору спрятать тебя. Думаю, на нее можно положиться. Потом я тебя найду. Обещаю». Киркул потерся спинкой мои ноги и послушно заполз в темную щель под кроватью. Я опустила одеяло, оставив небрежно свисать до пола, и принялась одеваться. Мысли хаотично метались. «Данкон доставит меня в монастырь. Этого уже не изменить. Но стать монахиней он меня не заставит, нет. Пока я еще не совсем беспомощна и неповоротлива. Я сбегу из монастыря. Под замком меня держать не будут. Асгард даже помыслить не может, что я осмелюсь сбежать и ослушаться. Я в телегу к заедшему торговцу уеду. Деньги у меня есть. Главное отбиться от врагов, которые хотят до меня добраться. За мной точно следили от самого поместья. Видели, в какую гостиницу я заселилась». «Очевидно, они узнают и то, что генерал повезет меня в монастырь. Я должна попросить его о защите. Как бы я сильно не ненавидела мужа, только он сможет меня защитить. Пусть найдет тех, кто охотится за мной, а потом я сбегу». Закусив до боли нижнюю губу, я взяла сапоги у двери и присела на диван. Большой живот мешал нагнуться завязать шнурки. Я кое-как примотала завязки и вышла в коридор. Генерал стоял в проходе вместе с заспанным Джоном, трущим глаза. Увидев меня, Асгард тут же двинулся навстречу, забрал из рук вещи и вошел в комнату. «Где Киркул, Лилиана?» Грозно прорычал он, осматривая комнату. Асгард прошел к окну, выглянул в раскрытые ставни, покрутил головой и повернулся ко мне с суровым видом. Только бы не вздумал искать под кроватью. «Мне повторить свой вопрос?» С спокойствием произнес генерал. От вкратчивого голоса волоски поднялись на коже. «Он ушел», — ответила я, едва сдерживая дрожь на губах. «В окно?» Я кивнула. Данкон двинулся на меня, пожирая свирепым взглядом. Я попятилась к стене и споткнулась. Дракон тут же поймал меня за локти и взглянул на мои сапоги. Не задумываясь, присел затянуть завязки. «Осторожно, цветочек!» Прошептал он хрипло с раздирающими душу нотками нежности в голосе. Я обняла живот, боясь пошевелиться, и затаила дыхание. Неловкость вместе со стыдом прокатились по нутру. Сердце сжалось. Я старалась не глядеть на беловолосую голову мужчины, склонившегося передо мной, но его близость удоражила меня. Генерал быстро справился, дернул книзу подол моего платья и вывел меня из комнаты. Идя по коридору мимо дверей других номеров, я вспомнила об Эми и Адель. С девочками придется попрощаться, генерал не будет брать их с собой. Зачем? Когда теперь он сам собрался меня сопроводить. Я поглядела в широкую спину сгарда двигавшегося впереди. Что заставило его явиться в предрассветном гле в гостиницу? Как он нашел меня? Вопросы не переставали осаждать голову. В холле стоял испуганный молодой мужчина и регистратор с сонным лицом. Асгард приветственно кивнул молодому человеку, и тот вытянулся по струнке, словно солдат. «Доброе утро. Подскажите, какой номер у леди Элеоноры Конмарк?» Я смело обратилась к мужчине. «Я уезжаю, но я забыла ей кое-что вернуть». «Лилиана!» Недоверчиво проговорила Асгард, стоя рядом со мной вплотную. «Что и кому ты забыла вернуть?» Я покрутила в руках собственную заколку. «Передай ему!» Генерал кивнул на регистратора. «И пошли. Я должна передать сама и попрощаться». произнесла я настойчиво. «Я не прошу тебе ни о чем запретном Данкан, Отдам и поеду в монастырь, как ты хочешь. Всего лишь хочу попрощаться со знакомой. Пожалуйста». Меня трясло, когда я выдавливала из себя слова, но голос звучал уверенно. Видит Бог, я не хотела ни о чем его просить. Я вообще не хотела с ним разговаривать больше никогда в жизни, после того, как он выгнал меня. Но генерал Асгард — власть и закон окрестных земель. И никто меня перед ним не защитит. Я должна играть по его правилам. Я выдержала бушующий взгляд дракона. Асгард не привык, чтобы ему перечили особенно женщины. Но я не дрогнула. Он взял заколку и покрутил в руках еще подвох. Но подвоха не было. Это просто заколка. Номер 12, второй по коридору. Пролепетал регистратор, когда дракон перевел на него взгляд. Асгард опёрся ладонью косяк нужной двери и постучал сам. «Дверь!» — открыла заспанная леди Леонора. «Лилиана?» — удивилась она. «А вы кто?» «Лорд Асгард. Доброе утро!» Хрипло произнёс генерал и открыл дверь шире, осматривая комнату. «Что вы себе позволяете, лорд Асгард?» — возмутилась чужестранка. «Давай возвращай, Лилиана, и пошли!» — сказал мне. Я протянула заколку леди Леоноре и быстро прижалась к ней в мимолетном объятии. «В моём номере под кроватью!» Прошептала неуловимо, прислонившись губами к уху. Хоть бы она услышала. «Спасибо за заколку. Она мне больше не нужна». Сказала я громче, чтобы Асгард слышал. «Рада знакомству. Прощайте». «Прощай, Лилиана». Леди Леонора кивнула, подыгрывая мне. Она быстро сообразила, что я пришла за помощью. Теперь я была абсолютно уверена, что в ее жизни действительно было много интриг и тайн. Мы вышли на крыльцо. Улица была пустынна, моросил дождь и дул пронизывающий ветер. Джон подогнал коляску, генерал осадил меня на сиденье и сам сел рядом. «Поехали, Джонни!» — приказал дракон. Коляска покатилась, мягко покачиваясь на рессорах. Асгард повернулся ко мне, испепеляя взглядом. Желбаки на его скулах мощно двигались, лицо мрачное и суровое. С таким видом только убивать. «Теперь рассказывай, цветочек. Кто тебя преследовал?»